«Да я тут совсем не единственный пострадавший, далеко не единственный». Большинство жалоб были от персонажей, случайно попавших под раздачу. Каждому из них дежурный модератор терпеливо копипастил один и тот же текст. «Возможность потери уровней и навыков – неотъемлемая часть игрового процесса забытых земель, наряду с внушительными бонусами за исследование новых локаций и многими другими вещами». Все это было указано в лицензионном соглашении, с которым вы ознакомились. Я покопался в памяти и действительно обнаружил нечто подобное. Но мне-то уже все равно, в принципе, что там вообще пишут. Самой популярной среди найденных тем была та, в которой народ во главе с топик-стартером метал копия гнева в администрацию, негодуя на необходимость обнуления ради получения иммунитета от него же. Создатели игры массово обвиняли в отжимании денег, требовавшихся для повторной раскачки персонажа. Проклинали за предательство сложившихся общеигровых принципов, ругали за бессмысленную жестокость и все в этом духе. Очевидно, поток страстного вайна настолько достал бедолаг модераторов, что один из них обсуждение прикрыл, разместив напоследок официальный ответ. Как не раз уже было сказано в параллельных обсуждениях, Вероятность потери уровня является неотъемлемой частью игрового процесса и обсуждению не подлежит. Что же касается обязательной необходимости получения иммунитета через обнуление, то такой необходимости никогда не было и нет в настоящий момент. Вы можете оставить все как есть и играть, избегая потенциально опасных в этом плане монстров и НПС. В таком случае вашему прогрессу ничто не угрожает. Вы можете сознательно игнорировать иммунитет и получать дополнительную остроту ощущений в сражениях с могущественными противниками. Вы можете не зацикливаться на одном и единственном способе получения иммунитета и найти любой другой, не связанный со сбросом уровней до нуля. Вы можете скомбинировать первые и третьи варианты, играя в безопасных локациях и ожидая того момента, пока кто-то другой не найдет новый способ получения иммунитета. Администрация напоминает. что исследование неизвестных локаций всегда связано с трудностями и опасностями, но всегда можно предпочесть этому мирную жизнь в уже освоенных районах забытых земель. Тема закрыта. Я весело хмыкнул. Чувствовалось, что несчастному чуваку по ту сторону экрана очень хотелось послать всех вайнеров в неведомые дали. Но корпоративная этика служила могучим препятствием для этого богоугодного деяния. Впрочем, черт с ним, с модератором. Что в мире-то творится? В мире, как обычно, было довольно весело. Могучая эльфийская армия, катком ползущая по южным людским провинциям, потеряла таки страх, самонадеянно вступив на территорию черного властелина. И вкусила печаль, боль, ужас и отчаяние. Ролики игроков, участвующих в веселье со стороны эльфов, поражали сценами жестокой и скоротечной расправы. Я, конечно, понимаю, что к цитадели подошли второстепенные силы, Но устроить такой разнос целой армии – это в любом случае эпично. Похоже, главный босс на известной части карты – именно черный властелин. Другой значимой новостью было то, что гоблины оказались окончательно выбиты из захваченного ими города. Громовые стрелы официально получили под свою руку поселение и теперь со страшной силой повышали его обороноспособность. Ну, молодцы, что сказать. Впрочем, посмотрим еще что будет, когда зеленые недомерки в свою очередь полезут на штурм. Остальные сообщения в массе своей крутились возле эльфов и войны с ними. Но это было мне уже не особо интересно, и я наконец отправился спать. Завтра. Все завтра. Утро встретило меня в игре. На счету лежали почти 80 тысяч золотых монет, прилетевших с аукциона. У ног копошился крошечный черный костяной дракон нулевого уровня. Можно было отправляться на прокачку. Я с трудом преодолел желание привязать и надеть колечко принцессы. Лишние пятьдесят тысяч мне сейчас очень-очень понадобится. Если не для прокачки, то для покупки колец на ловкость. Живучесть, конечно, тоже нужна, но пока что обойдусь. «Эй, друг, почем кач?» Просил я у зеленокожего орка, мирно лежавшего на траве за воротами города и читавшего какую-то книгу. Рядом с ним, заслоняя поднимавшийся над горизонтом солнце, стояла огромная табличка с рекламой ускоренной прокачки от лучших мастеров своего дела. «Нуб не отрываясь от книги, поинтересовался орк. «Реролл, какая разница?» «Для нубов дороже», — пояснил колоритный менеджер по продажам. Они же нубы. Тебе с какого по какой? С двадцатого. А по какой от цены зависит? До тридцати будет стоить пару тысяч. До сорока шесть. До полтинника двенадцать. Максимум здесь качают до шестидесятого. Это будет ровно двадцатка. За пару дней поднимем. А для нубов почем? Мне стало интересно. На четверть выше. Безразлично сообщил мне орг. Так что, звать народ? Зови. согласился я. Потратить всего два дня на прокачку до 60 это отлично. Настолько отлично, что возникает вопрос, не воспользоваться ли услугами других паровозов, чтобы подняться до сотни. Заодно Жора меня возить сможет. На вызов явились два человека-лучника и гном-танк. Выслушали поставленную задачу, дружно покивали головами, а затем, мимоходом подивившись на дракончика, выдали мне все те же рекомендации, что и бритва. «В общем, тень. Идем в крысиные норы, думаю, ты в курсе. С ночным зрением как?» «Вижу, как днем». «Отлично. Довольно кивнул Леголаз Гуд, лучник девяностого уровня и по совместительству командир группы. Это упрощает дело. Значит, просто идем в норы и постепенно углубляемся». обжора прикрывает тебя, мы с ветерком шпилим крыс». «Эээ... шпилим не в том смысле, но ты понял. Собственно, твоя задача — добивать подранков. Раз ты на рероле, то, думаю, у нас все быстро пойдет. Через десять минут мы зашли в ту же самую пещеру, из которой я недавно так позорно драпал». «Крыса!» — равнодушно махнул рукой обжора Он, похоже, был в группе координатором боя, или как там это еще называется. Начался утомительный и нудный гринд. Встречавшиеся нам грызуны получали пару стрел, грозно визжали и шипели, но затем, смирившись, падали жертвы моих когтей. Опыт потихоньку капал, уровень рос, что у меня, что ужоры «Блин!» — неожиданно возопил все тот же обжора после смерти очередного моба. «Ну, наконец-то вспомнил!» «О чем?» — поинтересовался ли галас осматриваясь по сторонам. «Да клиент наш!» Танк непочтительно ткнул в меня пальцем. «Он же тот из золотой когорты!» «Ну и что?» — спокойно поинтересовался лучник, делая нам отмашку на движение вперед. «Действительно, а то нашел, понимаешь, диковинку». «Так интересно же!» — возмутился гном. «Теня, расскажи, не впадлу. Как все было, а?» В его физиономии было столько восторженного любопытства, что мне оставалось только улыбнуться. Мелкий, наверное, совсем. В реале-то. Я демонов мочил в пустыне, а когда через перерождение прошел, то крепко задумался. Квест нам предстоит однозначно сложный, возможно, нулить тоже будут. Но до него еще месяцы вполне можно снова поднять уровни, особенно если знаешь как, поэтому на глаза наместнику и вышел. «О!» — кнул ближайшего товарища локтем в бок бесцеремонный гном. «А ты, краб-краб, все просчитано!» Ветерок что-то недовольно пробурчал и всадил стрелу в неосторожную крысу, выглянувшую из-за угла. Я легонько хмыкнул, готовясь забрать жизнь грызуна. Нормальные ребятам не попались, веселые, и дело свое знают. К вечеру я прокачался уже до сорок седьмого уровня, а Жора, безуспешно пытавшийся меня догнать, до сорок второго. «Здоровый он у тебя становится», — с уважением заметил разговорчивый гном, когда мы остановились на ночевку в небольшом тупичке. И почти мой тезка. Летает? Ага, но после пятидесятого особенность заново откроется. Страшный! Одобрительно кивнул обжора и протянул дракончику руку. Твою ж за ногу! Мой питомец, не будь дурак, звонко щелкнул мощными челюстями на том месте, где только что были гноми пальцы. Классный! хмыкнул их обладатель, на всякий случай пряча конечности за спину. Дорого обошелся. На три топовых легенды выменил С оттенком гордости сообщил я. Теперь впечатлились уже все мои спутники. В игре иметь такого питомца, это как в реале ездить на Роллс-Ройсе. Шикарное ощущение избранности получается. И понты засчитываются в обязательном порядке. Ладно, народ, произнес Леголас, прекратив рассматривать Жору. Расходимся, завтра утром встречаемся здесь же и продолжаем. Думаю, до вечера закончим. Следующий день был до боли похож на предыдущий. Кач, кач, кач. Разве что попадавшиеся нам крысы становились все кровожаднее и страшнее. Впрочем, это не мешало им все так же бесславно дохнуть. Спустя 10 часов игры я получил таки заветный 60. -й. Ну что, тень поздравляю! — устало произнес командир. — Мы дело сделали, так что договор закончен. До выхода тебе добраться будет несложно, поэтому лично я в оффлайн Надо отдохнуть чутка. Бывай. Следом за легаласом со мной попрощались и остальные. А затем вся оставшаяся группа разум смылась из подземелья, исчезнув в каком-то хитром портале. Мы с питомцем неожиданно остались совсем одни в этом крысином царстве. Что, Жорик, бросили нас? Поинтересовался я у дракона. Тот в ответ гневно щелкнул хвостом. Может, дальше пойдем? крыс распотрошить пец с сомнением взглянул на меня своими пустыми глазницами верно надо шмот купить вздохнул я значит отправимся на выход выбраться из переплетавшихся коридоров постепенно заполнявшихся новыми крысами оказалось не так просто как казалось но вдоволь побегав по извилистым туннелям и собрав за собой целый хвост из жаждущих крови грызунов мы все же добрались до выхода стремглав выскочили на поверхность «Я вам говорю, здесь! Лучшее место для быстрой прокачки!» Авторитет навещал толстенький гном 25-го уровня, стоя перед самым входом в подземелье. Его спутники, разношерстная группа из пяти или шести игроков, почтительно внимала словам предводителя. «Живность там внутри слабенькая. Нам на один зуб. Что за...» «Извини, бро!» Я огромными прыжками промчался мимо, пытаясь хоть на пару шагов оторваться от здоровенной крысы шестидесятого уровня, твердо решившей отправить меня к праотцам. Ее товарищи целеустремленно лавиной вылетели из пещеры вслед за нами. Позади разнесся и тут же оборвался испуганный девичий виск. Я продолжил нестись в сторону города благодаря судьбу за то, что акробат остался при мне. Жора, выбравшись из пещеры, тут же взлетел и теперь кружился сверху. «Молодец!» Не умер в этой заварушке. К моему несказанному облегчению, крысы шагов через пятьдесят растеряли всю агрессивность, развернулись и, смешно подпрыгивая, отправились обратно в свои норы. Мы же с драконом повернули к поселению. Пора было реализовывать накопившиеся задумки и покупать колечки на ловкость, а заодно решать, привязывать ли перстень принцессы или же тратить полтинник на дальнейшую прокачку. Вменяемые и подходящие мне по соотношению цена-качество кольца на 60 уровень сейчас стоили по полторы тысячи за штуку. Шесть колец – 9 тысяч. И плюс 96 пунктов ловкости в итоге. Денег после покупки у меня осталось чуть больше 50 тысяч, но потратить их на привязку мне не позволила жаба. Лучше вылить все в дальнейший полет по уровням, а потом уж как-нибудь разберемся. Нацепив на пальцы обновки и открыв окно характеристик, я глянул на развитие персонажа. Смертная тень, темный патриарх, 60 уровень. Урон 702-702. Здоровье 510. Мана 110. Броня 0. Сопротивление магии огня 3000%. Сопротивление ядом иммунитет 50%. Сопротивление звездной магии 500%. Сопротивление кровавой магии 500%. Сопротивление магии смерти 500%. Характеристики. Сила 291-351. Восприятие 2.62. Ловкость 2.98. Выносливость 1.51. Интеллект 11. Удача 1. Харизма 11. Особенности. Невидимый. Домовладелец 1. Легионер золотой когорты 84. Ночное зрение. Акробат. Картограф. Вампир. Беззащитный. Кровопийца. Апостол огненного бога. 10503. Вкусивший бездну. 56 на 200. Отрицание зла. Знакомый. 1. Проповедник смерти. 0. Умение. Аура смерти. Кровавая аура. 60. Стальные когти. Татуировка. 2. Гибель богов. 7 на 100. Дым. Магия. Внеклассовая. Призрак летучей мыши. Лик ужаса. Навыки. Нейтральность. Ну вот, что-то начинает вырисовываться. С удовольствием пробормотал я, бегая взглядом по строчкам. Урон, как и сила, у меня были просто эпическими. Для шестидесятого уровня, понятно. Ловкость, выносливость и восприятие, усиленные артефактами, более-менее соответствовали минимальным требованиям. Интеллект, удачи и харизма находились в заднице. Но такова уж их печальная судьба. Подтяну когда-нибудь потом. В целом же получился дохлый перс с запредельным дамагом. Самое то, чтобы быстро выносить обычных мобов. Может все же не париться с платной прокачкой, поднять себе лег... Глава третья. Колечко принцессы Оли, надетое на палец, радовало глаз переливами серебряных и золотых оттенков. Из глубины на блестящую поверхность иногда всплывали непонятные символы. Сам металл медленно менял свой цвет, колеблясь между тем самым золотом и серебром. Приятная вещичка. Все же я не удержался. Рано или поздно кольцо все равно пришлось бы привязывать. Так почему не сделать это сейчас, когда его бонус к живучести требуется мне больше всего? Оплатная прокачка? Фиг с ней. Самые несуразные уровни я перешагнул. дальше развиваться уже можно и самому. Выбравшись из капсулы, я быстро перекусил, побродил по форуму, ища подходящую локацию для кача, а затем нырнул обратно в игру. На меня напал настоящий азарт. Пора, пора. Невольно вспомнилось, как я примерно на этих же уровнях топал из авильона в незнакомые горы без оружия, экипировки, благо сейчас все было совсем не так. Изучение тем, связанных с прокачкой персонажей, натолкнуло меня на неплохую мысль. Песочниц, мест для комфортного роста на первых уровнях в забытых землях было море. У каждого второго-третьего города имелась поблизости локация с кроликами, лягушками, ящерицами и прочей мелкой живностью. Чтобы легко и быстро поднять уровень до полтинника, требовалось проявить чуть больше усердия в поиске нужных точек. Почитать гайды попрыгать по миру телепортами. Собственно, лабиринт с крысами, на которых меня пропаровозили до 60 и был одним из таких мест, недавно открывшимся, после небольшого землетрясения и не успевшим еще набрать популярность. А вот дальше, с быстрым получением экспы, начинались проблемы. Локации, в которых можно было усиленно и при этом ненапряжно прокачиваться до уровня 100+, ценились весьма и весьма высоко. И в первую очередь их ценили кланы, которые совершенно ничего не стесняясь, то и дело объявляли вход в какое-либо подземелье личной собственностью, делали рядом гарнизон или обычный лагерь, а затем просто и без затей перекрывали доступ внутрь для всех, кто шел со стороны. На форуме по этому поводу раздавался постоянный плач соло игроков, но администрация лишь пожимала плечами. Все было в рамках игрового процесса. Слишком слаб? вступай в клан и пользуйся его помощью. Не хочешь, ибо слишком самостоятельно независим? Не проблема, иди качаться туда, где нет кланов. Или же плюй на запреты и прорывайся в нужные локации с боем. С боем я никуда прорываться не собирался, но вот идея в волю покачаться в захваченных кем-нибудь козырных подземельях прочно засела у меня в голове. В конце концов, стелсер я или кто? моя цель найденная благодаря всемогущему форуму находилась на самом западе континента неподалеку от морского побережья уютная долина расположенная среди заросших сосновым лесом пологих холмов крохотное озерцо по центру в данный момент отражавшее в своей глади полную луну и россыпь ярких звезд легкий туман лениво перетекающий между деревьями райский уголок и здесь имелись сразу две интересные вещи В водах озера, при достаточно высоком навыке рыбалки, можно было поймать зеркального ерша. Странную шипастую рыбку, которая, если ее съесть, давала плюс один балл к произвольной характеристике. Не бог вещь то, но рыболовы, судя по сообщениям, осаждали берега водоема днями и ночами, затем успешно толкая выловленных ершей на аукцион. Нужно будет посмотреть цены, кстати. Второй же. Благодаря чему прославилась локация, это подземелье, начинающееся на склоне одного из холмов и сейчас захваченное кланом Кровавый Рассвет. Счастливчики, успевшие побывать в нем до этого события, говорили, что внутри имеется минимум семь уходящих вниз ярусов. Мобы же, представлявшие из себя варьяжных тритонов, лягушек, жаб и саламандр, убиваются легко и просто, а возрождаются чуть ли не мгновенно. Вот к этому кладезю опыта я сейчас и направлялся, отозвав Жору и стараясь быть как можно более незаметным. Около входа в заветную локацию был сооружен хоть и небрежный, но достаточно высокий частокол, огораживавший солидный участок земли. Со стороны озера в заборе виднелись накрепко запертые ворота, изнутри сквозь промежутки между бревнами просачивался свет от факелов и доносились ленивые голоса, перемежавшийся глухим стуком я осторожно подобравшись к ограде рассмотрел сквозь подвернувшуюся щель происходящей внутри подпрыгнул и зацепившись за острый наконечник одного из бревен оказался наверху внимание вас освещает истинный огонь вы не можете находиться в невидимости от неожиданности я так и замер на верхушке забора со стороны наверное напоминая зааренную горгулью Внимание! Истинный огонь не может преодолеть истинную невидимость ночью. Вы останетесь невидимым, пока сохраняете неподвижность. О как! Я чуть успокоился, продолжая без движения сидеть на заборе. Неплохая информация к размышлению. Получается, если я буду неподвижен, днем меня при свете таких огней все же заметят, зато ночью можно не опасаться вообще ничего. Внутри прямоугольника стен царило вялое оживление. Три игрока, оставленных здесь в качестве дозорных, маялись от безделе и развлекались как могли. С монотонным упорством швыряли в дальний от меня ряд бревен маленькие метательные топорики. Те, попадая в дерево, тут же сами по себе выдергивались из него и возвращались в руки воинов. Тренируются, прокачивают какой-то навык или просто развлекаются. И на хрена мы это делаем? Донесся до меня несчастный голос одного из метателей. Второй день уже эти долбаные топоры швыряем. И все ради строчки в профиле? Затрахал ты уже своим нытьем, злобно произнес второй воин. Сам всемогущим тором быть хотел, нас подбил. А как профу под это рассчитали и тренировки назначили, сразу в кусты... Недовольный заткнулся и в очередной раз запустил оружие в чистокол. И сколько они здесь так развлекаться собираются, интересно. Спуститься внутрь загородки я не мог. Уровень теоретических противников подбирался к сотне, а территория просматривалась слишком хорошо. Кто-нибудь да заметит, и тогда мне не жить. Нет бы спать пойти, метатели чертовы. Через полчаса игры в нерукотворную статую я слегка приуныл. Тихо и незаметно проникнуть внутрь не получалось никак. Слишком уж близко находились противники. Можно было опять слезть наружу, вызвать Джору и сделать с его помощью отвлекающий маневр. Но тогда Пета наверняка прикончит, а его уровень прокачивать тоже нужно. Еще минут через десять я уже окончательно решил пожертвовать своим драконом, но тут в темноте послышался легкий хруст ветки, а затем со стороны ворот раздался робкий стук. Дозорные резко напряглись, и принялись осматривать окрестности орлиными взорами, особое внимание уделяя верху чистокола. Ага, успехов. «Кого там черти несут?» — поинтересовался сердитый воин, подходя к воротам и сжимая в руке все тот же топорик. Остальные игроки вытащили луки, нацеливаясь в сторону вероятной угрозы. Кажется, это шанс. «Люди, можно с вами о прокачке договориться?» — послышался приглушенный забором голос. «Нам с девушкой буквально на пару часов бы зайти. Она всяких медведей боится, а там...» «Не боюсь я ничего!» Вышеупомянутая девушка явно не собиралась терпеть притеснения. «Просто здесь быстрее получится. У вас же там лягушки постоянно нарождаются. Если мы пару часов их поубиваем, ничего страшного не произойдет, а мы заплатим». «Не положено!» Чуть-чуть расслабившись, произнес главный дозорный. Я осторожно стек по забору, и легкой тенью двинулся в сторону непритязательного отверстия в земле. Лучники, стоявшие ко мне практически спинами, ничего не заметили. Идиоты! Надо же во все стороны смотреть, вдруг это ловушка! — Мужики, ну чего вам стоит? — Не положено! — уже более резким тоном повторил воин с топориком. — Нам только проверок от клан Лида не хватало. Но мы... — дальнейшего разговора я не услышал, мягко спрыгнув в обросшую травой дыру. получилось Первый уровень, населенный небольшими ядовитыми жабами сороковых уровней, я решил просто промчаться, не отвлекаясь на местных мобов. Требовалось убраться подальше от поверхности, а толку в убийстве этой мелочи все равно не было. Потратив минут тридцать на беготню по темным осыпающимся туннелем, я добрался до пролома ведущего на этаж ниже. Здесь стены из ходов были более ровными. сверху на голову уже не сыпалась земля, но освещение по-прежнему не имелось никакого приходилось идти вперед истово благодаря судьбу за то что мое ночное зрение не было уничтожено наместником вместе с другими умениями когда-нибудь я эту сволочь все же прикончил на втором этаже монстры были примерно те же что и на первом жабы ставшие чуть повыше уровнем лягушки пара вальяжных тритонов И опять никакого босса в конце. Нормальных противников я встретил, только спустившись на четвертый ярус. Здесь уже был легкий свет от расползшегося по стенам мха, а местные обитатели сочились ядом настолько сильно, что пол кое-где был покрыт настоящими лужицами зеленоватой жидкости. Палево. глубокомысленно произнес я, прикончив первую жабу 65-го уровня и наблюдая за тем, как жизнь медленно снижается из-за вымзанных в ее слизи рук. Яд был хорош, чертовски хорош. Несмотря на мой теневой реген и частичный иммунитет, хитпоинты после одной убитой твари опустились почти на треть. Я вот вроде как нежить, судя по классу, а все равно пробирает неплохо так. «Джора!» ты же нас вообще из костей, ну-ка убей вон ту гадину. Земноводная, попавшая в мощные челюсти дракона, протяжно зашипела, задергала всеми лапками и покрылась сплошной пленкой отравы. Питомец обиженно мотнул головой, выплюнул жертву, а затем придавив ее к полу когтистой лапой в лучших традициях древнего фильма про ксеноморфов, насквозь проткнул острым концом хвоста. Жаба, издав отчаянный писк, еще секунд двадцать подрыгала лапками и затихла. Нам перепало немного опыта, полоска жизни питомца уменьшилась всего процентов на пять. «Отлично! Идешь вперед и убиваешь этих тварей!» – выдал я директиву. Спустя десяток минут стратегия была окончательно выработана. Пет лез вперед, хватал первую попавшуюся жабу, а потом ультимативно вытряхивал из нее жизнь. Я шел следом, осторожно петляя между ядовитыми лужами, собирая скудный лут и время от времени приканчивая пропущенное драконом земноводные Шкала опыта сдвинулась с места и начала достаточно быстро ползти вверх. А когда нам стали попадаться толстые ледяные саламандры, дело пошло совсем хорошо. Жора продолжал уничтожать жаб, я же, пользуясь невидимостью, подкрадывался к более крупным противникам и, появившись из тьмы, выдавал максимально возможное количество ударов по застигнутому врасплох мобу. Иногда саламандры умудрялись включить ледяную ауру или плюнуть в меня сосулькой, чувствительно снижая жизнь. Но чаще всего неповоротливая тварь просто бесславно дохла, не имея возможности что-то сделать. Меня в очередной раз охватил нездоровый азарт. Это место действительно было настоящим кладезем экспы. Не зря клан постарался прибрать его к рукам. Правда, охрану почему-то выставил довольно позорную. Наверное, пока что в забытых землях нет такой уж серьезной клановой конкуренции. Все изучают мир, развиваются, а нападать друг на друга ради интересных локаций смысла не видят. Ну, мне это только на руку. На пятый ярус мы с Жорой спустились, вплотную подступив к рубежу 70-го уровня. Я по-прежнему безостенчиво закидывал все очки в силу, выдавая в итоге все больше и больше урон. Дракончик тоже особо не жаловался на тяготы жизни, уверенно расправляясь с попадавшимися противниками. Этот этаж мы чистили до самого утра. Жабы больше не встречались, зато к ледяным саламандрам добавились огненные, а дополнительное разнообразие в местную фауну внесли чрезвычайно прыгучие лягушки с огромными шипами на передних лапах. Что самое неприятное, эти шипы тоже содержали яд, но не вносящий здоровье, а на несколько секунд парализующий жертву. Большего урона ляги не наносили, но то и дело сидеть под станом удовольствие гораздо ниже среднего. В конце концов Жора был целенаправленно брошен в бой против них, и я сосредоточился на саламандрах, особенно на огненных. Лут хоть и радовал меня иногда золотыми монетами, больше ничего дельного из себя не представлял. россы бутыльков с жабьим ядом, несколько отвратных колец и перчаток. Их я вообще выкинул, не желая захламлять инвентарь. Единственной толковой находкой оказался амулет, дававший целых 30 единиц к выносливости. Вполне себе нормальная шмотка, кстати говоря. С ним и жить сразу стало заметно и спокойнее. Наступление игрового дня застигло нас совсем рядом с переходом на шестой ярус локации. Я поднялся уже до 77 уровня, а питомец до 72. Впереди находилось еще как минимум два этажа. Завтра, думаю, можно и дочистить. А сегодня лучше забуриться в укромный уголок, отозвать питомца и тихо выйти из игры. Отдыхать иногда тоже стоит. Выбравшись из капсулы, я почувствовал непреодолимую тягу сразу к двум вещам. Мне хотелось есть и спать. Прямо КТ классический, обыкновенный. Впрочем, внимательный осмотр убедил меня в том, что со стороны я выгляжу скорее как бомж интеллигентный тощий, нежели как грациозный домашний пет.